Глава шестая В Заречье возвращались в седьмом часу вечера. День был насыщенным и, что уж скрывать, сложным для меня. На повороте к даче примерно за километр Брежнев попросил водителя остановиться. Генсек вышел и, несмотря на усталость, после длинного рабочего дня пошел пешком. Я шел рядом с ним. Впереди шагал боец охраны, сзади еще один. Кортеж обогнал нас и скрылся в направлении дачи. Генсек молчал, и я, не зная привычек Леонида Ильича, тоже шел молча. Меня удивляла такая беспечность охраны, но это скорее потому, что я слишком хорошо помнил выезды новых хозяев жизни, которых охранял в девяностые. Сколько их сложило головы во время бандитских войн в девяностых, не сосчитать. Сейчас, если бы мы шли в то время вокруг шныряли бы телохранители, проверяя каждый кустик, я внимательно смотрел по сторонам. Вот за тем пнем, например, можно было бы спокойно заложить минус дистанционным управлением, а вот там, за деревьями, прекрасная позиция для снайпера. Да что мешает мотоциклисту промчаться мимо на большой скорости и расстрелять в нас всю обойму? Я непроизвольно сменил позицию, пошел слева от Леонида Ильича, чтобы в случае чего прикрыть его от выстрелов. Брежнев внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Уже на даче, когда помогал ему снять пальто, он спросил. — Что-то ты какой-то напряженный сегодня, Володя. На совещании хорошо сказал, молодец. А на прогулке сам не свой был. — Сны нехорошие снятся, Леонид Ильич. — Ты хотя бы спишь и сны видишь. — завидую. Брежнев вздохнул. — А я без таблеток давно уже заснуть не могу. «Да что говорить, сам все знаешь». Я бросил пальто генсека на вешалку и быстрым шагом прошел в его спальню. Буквально на автомате. Память тела не подвела. Положил на стол папку с документами. Портфель поставил рядом. Ну, пока все. Теперь нужно пойти в служебный домик и доложить оперативному дежурному. Так и сделал. Память Медведева пробудилась и работала довольно активно. Видимо, повлияли переживания за безопасность вождя во время прогулки». Да и в целом недостатка в эмоциях сегодня не было. Шутка ли? Весь день находиться рядом с первым человеком великой страны. Теперь я четко знал расписание смены. В голове появилась схема постов и маршруты патрулирования. Одного сотрудника охраны я сразу отправил на пост к главному дому. Остальным приказал готовиться к ночному дежурству. И не удивился, когда позвонила официантка и сообщила о приглашении на ужин. Медведев всегда ужинал с Брежневым. Я знал, что без меня не сядут за стол, даже накрывать не будут. Благодаря постепенно улучшающемуся доступу к Медведевскому архиву в своей голове, я вспомнил, что Леонид Ильич очень любил украинский борщ. Но из-за лишнего веса строго соблюдал диету. А его жена предпочитала легкие рыбные супы. Повара иногда готовили эти блюда, когда генсек обедал дома но сегодня на ужин подали салат из свежей капусты и чай я тоскливо посмотрел на тарелку сейчас бы хотя бы бутербродов с колбасой а еще лучше греечка с мясом ну или курочку запеченную в духовке ну как володя наелся хитро улыбнулся брежнев нет конечно леонид ильич ноги бы не протянуть от такой еды Так ты что, из-за меня голодным ходишь? Конечно, Леонид Лич. Витя, обратился он к жене, принеси колбасы, Володе, или Ветчины, ну, что-нибудь посерьезнее, капусты. Девочки, позвала была Виктория Петровна, но потом махнула рукой и сама пошла к холодильнику. Официантки умеют исчезать, так что их не дозовешься. Я удивился, что Брежнев зовет супругу Витей, а не Викой, но это уже их личное дело. Жена Брежнева поставила передо мной тарелку с огромным бутербродом. Меня уговаривать не надо. Я тут же впился зубами в него и замычал от удовольствия. Черный хлеб, бородинский, настоящий, не подделка, как в мое время, сплошной эрзац, а настоящий, ароматный, вкусный. Ветчина была тоже выше всяческих похвал. Даже малейшего привкуса консервантов не ощутил. Натуральное мясо. Только съев бутерброд, я понял, что давно забыл вкус настоящей еды. Подкрепившись, я вернулся в домик охраны, чтобы внимательно обследовать его. В большой комнате находилось панорамное окно, перед ним стол с телефонами. Позади стола две двери. Одна вела в комнату отдыха, вторая — в маленькую кухоньку. Я зашел во вторую. Стол, четыре стула, в углу гудит белый холодильник Зил. Я заглянул в него. Бородинский хлеб, рогалики, батон докторской колбасы, два кружка полукопченой краковской, сыр, масло в керамической масленке, огурцы, помидоры, груши, яблоки, яйца в пластмассовых контейнерах. Обнаружив апельсин, взял один. Начав чистить, отметил, что ножи только столовые, затупленные. В домике охраны не нашлось ни одного колющего предмета. Это правило ввел еще Сталин, который очень боялся покушений на свою жизнь. Столько лет прошло после его смерти, а это правило не изменилось. Тут же в тумбочке обнаружил электрический чайник и плитку. Если проголодаюсь, можно будет сделать яичницу. Особенно порадовался, заметив рядом с чайником банку кофе. К сожалению, кофе был советский. В высокой жестяной банке с надписью «Кофе в три ряда» на желтом боку. Открыл и поморщился. Да, не фонтан. Но на безрыбье, как говорится. Со вздохом вспомнил кофемашину у себя дома в двадцать пятом году. Ночь прошла спокойно. Немного погонял прапорщиков, чтобы не сходились вместе. Надо будет еще поговорить с Ребенко об организации охраны. Сам Ребенко появился утром, присутствовал при сдаче смены. После я попросил его уделить пару минут для разговора. Недавно был в Капотне, наткнулся на сына Левтины, второй медсестры. Парнишка с трудом отбивался от хулиганов. Проводил до дома и выяснил много интересного. Во-первых, она родственница Коровяковой, и та держит ее в ежевых рукавицах. Угрожает увольнением, манипулирует, использует в своих целях. Есть ли возможность выделить ей квартиру в Кратово? Подумаем, что можно сделать, — сказал генерал. За Коровяковой установили наблюдение. Некоторые ее контакты удивляют. Она на прошлой неделе несколько раз встречалась с Гвишани. Я кивнул и собрался уходить. Ребенка придержал еще на секунду, сказал. «Кстати, машину твою починили, так что отдыхай, постараюсь тебя не дергать в выходные». Но вот спокойно отдохнуть все-таки не получилось. Ребенка позвонил тем же вечером. «Владимир, прости, что беспокою в выходной, но у нас тут ЧП. Галина опять чудит. Надо срочно принять меры, пока не дошло до Леонида Ильича». А его волновать сейчас нежелательно. Ты с ней хоть как-то справляешься. Постарайся уговорить и компанию там разгони. Сильно с ними не церемонься. Но все же, чтобы без члена вредительства. никак в прошлый раз. По возможности не бей сильно. Эх, еще бы я сдал, как оно было в прошлый раз. Гарина, как я понимаю, это дочка Брежнева. И у настоящего Медведева с ней был хороший контакт. Надеюсь, не сексуальный. Хотя он же кристально чистый, репутация, как в песне Высоцкого. Был чекист-майор разведки и прекрасный семьянин. Быстро собрался и уже через пять минут мчал по кольцу. На Кутузовском проспекте оказался минут через пятнадцать. Дом номер двадцать шесть, где находилась квартира Брежнева. В мое время стало культовым местом. В день рождения Леонида Ильича к мемориальной доске рядом с подъездом несли цветы. А Галина Брежнева жила в соседнем подъезде. Удивился, что дверь обычная, без домофона, но тут же одернул себя. Какие домофоны в 76 году? Взбежал по лестнице на третий этаж. Дверь квартиры приоткрыта. Память Медведева услужливо подсказала желаемое. Быстро сменяющимися кадрами пролистала предыдущее ЧП. Я увидел мужей Галины, бывших и настоящего. Теперь не перепутаю. Промелькнули перед внутренним взором все более или менее значимые любовники. Также друзья, пиявками прилипшие к красной принцессе Галочке Брежневой. Я зашел в квартиру и просто-напросто утонул в цыганском многоголосии. Бывший любовник Борис Буряця тоже оказался здесь, и, похоже, совсем табором. Весь театр Ромен, что ли, с собой притащил? В четырехкомнатной квартире народу набилось, как селедок в бочке. Дочь Брежнева я обнаружил в зале. Она сидела в кресле рядом с цыганским квартетом. Два гитариста в алых рубахах развалились на стульях. За ними, пританцовывая, стояли две цыганки в пестрых юбках до пола. Под разудалое «пей одна дна, пей да дна!» Галина выпила коньяк и по ухорски грохнула фужер о пол. Хрусталь разлетелся мелкими сверкающими брызгами, раздались аплодисменты, а цыгане затянули другую песню. «Поговори со мной, хоть ты...» Дружно выводили они... Я начал с прихожей. Бить никого не пришлось. Гости были тепленькими, и мне оставалось только придать каждому нужное направление и импульс на выход. Гитара семиструнная. Меня здесь уже, видимо, знали. Юноши романтической внешности с длинными волосами, тонкими мушкетерскими усиками и бакенбардами со скоростью света выметались сами. Только завидев меня, они пьяно бормотали только без рук, пожалуйста. Видимо, уже были знакомы с медведевскими методами. «Вся душа полна тобой!» «А что это вы здесь распоряжаетесь?» Перекрикивая цыганский квартет, визгливо заорала на меня тетка лет пятидесяти. С химической завивкой на выжженных до бела волосах. Прическа напоминала сток сена и давно потеряла форму. По виду дамочка просто классическая, завбазой, ну или директор магазина, скорее всего ювелирного, увешана украшениями, как новогодняя елка, игрушками. Я женщин не бью принципиально, но этой пришлось заломить руку за спину и выпроводить на лестничную площадку. Я уже вернулся в квартиру, но с лестницы все еще доносился ее визг. «Ты здесь не хозяин, сволочь такая! Здесь галка командует!» — орала пьяная хабалка. Вроде вышвырнул всех, остались только цыгане. Они были на удивление трезвы и продолжали получать удовольствие от происходящего. «А ночь такая лунная. «Только я собрался закончить этот концерт...» как появился еще один чернявый товарищ. Борис Буряце, — метнуло воспоминание, — бывший любовник Галины Брежневой. Вот этот, в отличие от своих соплеменников, был вдрызг пьян и агрессивен. Он набычился, зарычал, как зверь, и вдруг, схватив со стола нож, пошел прямо на меня. Я не отступил, а, наоборот, сделал шаг навстречу. Потом плавно перетек вправо, перехватил запястье, сильно дернул, выворачивая ладонь, Цыган закричал от боли, нож звякнул об пол. Песня в опустевшей квартире гремела просто оглушительно. Эх, раз, еще раз. Цыганки танцевали, юбки взлетали, словно крылья. Завернув руку за спину, я проводил дорогого гостя к выходу, отпустил на площадке. «Выметайся». Просто сказал ему. Он не послушался и снова кинулся в драку. «Мент, поганый!» — рычал Буряце. — Да я тебе... Да ты у меня землю жрать будешь! Меня хватила холодная ледяная ярость. Я врезал ему от души, особо не сдерживаясь. Невысокий Буряце скатился по ступеням и кулем рухнул на лестничную площадку ниже. — Эх, раз, еще раз, еще много-много раз! — доносилось из открытых дверей квартиры. Цыгане с довольными лицами столпились на пороге. Не прекращая петь, они с удовольствием наблюдали за унижением Буряцы. «Товарищи цыгане, спасибо за великолепное пение, но концерт по заявкам закончен. Будете уходить, не забудьте подобрать своего художественного руководителя. Он там внизу, на лестнице, валяется». «Борис Буряцы не наш руководитель», — ответил один из гитаристов, осторожно обходя меня. Он перешагнул через тихо лежавшего на площадке бедолагу, даже не попытавшись ему помочь. «Да, Борис ни при чем», — подтвердил второй гитарист. Галина Леонидовна попросила спеть что-нибудь душевное. Она нашему театру всегда помогает», — добавили женщины и, подобрав пышные яркие юбки, быстро сбежали вниз по ступенькам. Спустя минуту в подъезде не осталось уже никого из цыган. Бурятца не подавал признаков жизни. Я спустился, приложил пальцы к его шее, нащупал пульс. Жив, слава богу. Поднялся в квартиру, позвонил ребенка и доложил обстановку. — Хорошо, Владимир, спасибо. — поблагодарил он. — Наши люди уже подъезжают, и там никого не помял. — Бурятся в отключке, на площадке лежит, но живой, я проверил. — Опять бурятся вздохнул генерал. «И что ж его ты так не любишь?» «Я вообще наглых не люблю. Я уже хотел было закончить разговор, но ребенка сказал...» «Тебе сегодня придется подержудить ночь, пока Галину Леонидовну в чувство приведут. бригаду я уже отправил по адресу. Чурбанову уже позвонили. Он в командировке во Владивостоке, но уже вылетел. Лететь около двенадцати часов. К утру будет здесь». — Ты уж там присмотри, чтобы Галина на второй круг не зашла. А то она может. — Супругу мою предупредите, — попросил я. — Уже. Успокоил меня Ребенка и отключился. <звук> Услышав шум на лестничной клетке, я вышел посмотреть. Двое крепких парней в форме кое-как поставили буряцы на ноги и теперь уже тащили вниз по лестнице. Через пару минут в квартиру поднялись две немногословные женщины с ведрами и швабрами в руках. Следом за ними бригада врачей. Я остановил их. Думаю, не стоит беспокоить Галину Леонидовну. Она спит. Выпроводив врачей, вернулся в квартиру, проверил спальни, туалет, ванную комнату, кухню. Все спокойно. Галина Брежнева спала в зале, в том же кресле, где совсем недавно крушила хрустальные фужары. Уборщицы уже навели порядок в зале, теперь шуршали в других комнатах. Через полчаса квартира блестела. Вот это скорость. Я помог им спустить ведра с мусором с лестницы и вернулся в квартиру. Плеснул в пузатый фужер коньяка и, усевшись напротив спящей хозяйки, наконец-то расслабился. Я не любитель выпить, но сейчас мне просто необходимо было снять напряжение. Армянский коньяк, — гласила этикетка, — КВВК, коньяк, выдержанный высшего качества, самый настоящий. В 25-м году найти такой надо еще постараться. И стоить он будет, как крыло самолета. Мягкий напиток приятно прошел по пищеводу, оставив во рту фруктово-шоколадное послевкусие. Я плеснул еще немного, оставив половину бутылки на лекарство Галине. Оно ей точно потребуется, когда придет в себя. Я бы задремал, но вот чье-то настойчивое бормотание мешало. Кто-то очень громко думал. И совсем рядом. Я посмотрел на Галину. Нет, вроде не она. Соседи тоже вряд ли. За стеной квартира Брежнева, а там пусто. Генсек сейчас на даче в Заречье. Значит, кто-то здесь, рядом». Попробовал запеленговать, определить направление потока мыслей. Не с первой попытки, но все же мне удалось. Бормотание доносилось из-за массивного книжного шкафа. Мысли были самые будничные, абсолютно технические. Невидимый наблюдатель переживал о том, правильно ли он выставил уровень звука, не фонит ли микрофон. «И что я в рапорте напишу?» Снова ничего интересного, обычная пьянка, пляски, песни. Давно бы на автоматику поставили. Сижу тут как идиот. Ничего ж не происходит. Разобрал я мысли человека. Интересно, сотрудник какого ведомства здесь бдит ночами? Комитета госбезопасности? Главного разведуправления? Завтра встреча с Мастерсом. И что я ему могу предложить? Продать здесь нечего. А это не компромат, а пшик, Никакого скандала. Поспеши у не Шувы обещать. Не похоже, что столько заплатят. Может сказать, что дочка Брежнева спит с телохранителем отца? С этим вот, Медведевым. Тем более фотографии я сделал. Думал он. Я присвистнул. Предполагаю, слежку ведет международный отдел ЦК КПСС. Становилось все интереснее и интереснее. «Джон Мастерс — известный американский журналист, и, насколько я помню, представитель газеты «Нью-Йорк Таймс». Но вот зря наблюдатель так грубо собрался врать. «Шубка жены точно не стоит того, что я сейчас с ним сделаю». Я встал, подошел к шкафу, осмотрел стену, пол, попробовал отодвинуть от стены. «Никак не поддается». Обратил внимание на декоративную полочку рядом со шкафом. Наверное, по наитию нажал на нее. Шкаф абсолютно бесшумно отъехал в сторону. Получилось прямо как в шпионских фильмах. Намечалось дело куда серьезнее драк с пьяной швалью, поэтому я достал из кобуры табельный пистолет и, держа его на готове, шагнул в потайной ход. За шкафом находилась крохотная комнатушка квадратов шесть от силы. Почти все ее занимал огромный стол, уставленный аппаратурой. За ним, спиной ко мне, сидел человек в больших наушниках. Приставил ствол пистолета к его затылку и сказал. — Что? Сильно дорогую шубку собрал собрать?